Глава 17. В юные годы Мараси много читала о жизни в Дикоземье, и знала, чего следует ожидать от путешествия в дилижансе: скуки, пыли и неудобств. Оно оказалось чудесным. Пришлось приложить усилия, чтобы не высовываться из окна, как это время от времени делал Уэйн, наблюдая за проносившимися живописными пейзажами. Конечно, они были не в Дикоземье но находились достаточно близко. Запах лошадей, неровная дорога, пружины, поскрипывающие от тряски. За время, проведенное с ваксилиумом, Мараси сделала для себя множество удивительных открытий, но только сейчас казалось, что она переживает настоящее приключение. Ваксилиум Пола лежал напротив, упираясь ногой в соседнее с ней сиденье и прикрыв широкополой шляпой верхнюю часть лица. Нижняя обросла за сутки щетиной. Он снял ботинки, которые лежали на полу рядом с дробовиком. Теперь, когда они с Ваксилиумом так много времени проработали вместе, казалось нереальным вспоминать о том, что когда-то она мечтала об отношениях с ним. Нет, в этом смысле Мараси он больше не интересовал. Хотя она все же восхищалась тем, как безупречно он выглядел. Пистолет, ботинки, шляпа. Конечно, картинку несколько портила Стерис, которая тихонько похрапывала, свернувшись клубочком рядом с Ваксилиумом и опустив голову ему на плечо. В каком же причудливом мире педантичная сводная сестра Марасси оказалась участницей приключения? Место Стерис было в гостиной с чашкой чая и за умной книгой про садоводство, а не в дилижансе, который ехал по бездорожью навстречу потенциальной армии аламантов. Но вот она здесь, притулилась возле самого рассветного стрелка. Мараси покачала головой. Она не завидовала Стерис, что, принимая во внимание их происхождение и воспитание, было воистину замечательно. Сестру было очень трудно ненавидеть. Она могла наскучить, сбить с толку, раздосадовать, но заслужить ненависть ни в коем случае. Вытащив блокнот, Мараси собралась продолжить отчет Венделу и главному констеблю Редди, который надеялась отослать, прежде чем они прибудут в Далсинг. он пошевелился и глянул из-под шляпы. Тебе бы стоило поспать. Отдохну, когда остановимся. Остановимся! Мараси замерла в нерешительности. Они ехали уже полдня, избегая главных дорог, чтобы не столкнуться с вероятными преследователями из Нового Сирана. Пересекли несколько полей и целый час громыхали вдоль каменного хребта, огибая расположенные внизу фермы, чтобы не оставить следов. Путь лежал почти прямо на северо-восток от Нового Сирана, что означало периодические подъемы и спуски, но это все равно был чудесный фермерский край. «Как и весь бассейн, пусть даже здесь было скромнее, чем в центре». «Я думала, что после остановки прошлой ночью...» — начала Марасси. «Ох, ты собираешься отправиться прямо туда?» «Прямо. Понятие относительное, учитывая, как сильно Мелан виляет, чтобы нас не поймали. Но да, наверное, осталось не больше четырех часов. Или около того». Поезд доставил бы куда быстрее, причем с комфортом. Может, у отдаленных городов и впрямь был повод ворчать из-за того, что все было устроено именно таким образом. «Ваксилиум!» — окликнула Марасси, когда он снова пошевелился. Мм. думаешь они реальны? Браслеты скорби!» Он сдвинул шляпу на затылок. «Я тебе когда-нибудь рассказывал, почему отправился в Дикоземье?» «В юности?» — уточнила Марасси. «Потому что ненавидел политику и надежды, что на тебя возлагали. Благовоспитанное общество, которое на самом деле вовсе не было благовоспитанным». «По этой причине я покинул Элендель. Но почему земля? Я мог бы просто отправиться в какой-нибудь отдаленный город, подыскать там плантацию и читать книги, вести тихую жизнь». «Ну?» Мараси нахмурилась. «Я предполагала, что ты мечтал стать законником». Ваксилиум улыбнулся. «Как же все неоднозначно! Можно ли это как-то сопоставить с тем, что в детстве я постоянно ябедничал на других детей из-за каждого незначительного проступка?» «Не понимаю». Он откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. «Я погнался за легендой, Мараси. «За байками о золоте выжившего, кладами, которые никто не обнаружил, историями, которые еще не сочинили». Мараси вздрогнула. «Ты? Хочешь сказать, что ты был джентльменом, искателем приключений?» Ваксилиум поморщился. «Я что, похож на того дурака из газет?» «Послушай, Мараси, все не так просто. Сначала оказалось страшно трудно». Каждый второй город переполняли безработные и закрывшихся шахт, и не было салона, в котором я не обнаружил бы такого же дурня-молокососа, который явился из центра бассейна с головой, полной мысли о славе и сокровищах». «И ты начал охотиться за преступниками», — продолжила Марасси. «Об этом ты мне рассказывал. Что-то там про ботинки». «В конце концов, да». Я долго пытался как-то выживать, прежде чем обратиться к охоте за преступниками. Но поначалу мысли крутились исключительно вокруг золота, кладов. Понадобилось время, чтобы вытрясти все это из меня, но жизнь законника была напрямую связана с наличкой. Я охотился ради денег. Ну и, конечно, это всегда присутствовало во мне. Не мог смотреть, как кого-то обижают. В итоге... Попал в Везеринг. Всего лишь еще один забытый, пересохший город в дикоземье, о котором некому было позаботиться. Прошло шесть лет, прежде чем мне дали официальное разрешение. Кузов дилижанса покачивался на ремнях. Мараси слышала, как наверху болтают Уин и Меллан. «Ну и ладно. Главное, чтобы не начали прямо на ходу целоваться и обниматься». Когда Вендел нам обо всем рассказал, я не хотел, чтобы браслеты оказались реальными. Глядя в окно, проговорил Ваксилиум. Мне была ненавистна сама мысль о том, что очередная дурацкая мечта снова собьет меня с пути, после того, как я наконец-то отыскал стабильность в Эленделе. Не хотел этого соблазнительного волнения, этого напоминания о мире, который я полюбил там, посреди пыли. Значит, ты считаешь? «Что, они реальны?» «Ты слишком торопишься». Вакс подался вперед, заставив Стерис пошевелиться во сне. «Видишь ли, у моего дяди не было времени, чтобы добиться результатов с разведением аламантов, которым, как я подозреваю, он занимался. Планы, которые они с кругом состряпали, сродни долгосрочным инвестициям. Но он что-то пообещал Келесине, и, судя по тому, как это прозвучало, не сомневался, что сможет это предоставить. «Устройство у тебя?» Мараси вытащил из сумочки металлический кубик. Ваксилиум покопался в кармане и достал монету, которую ему дал нищий. Поднес предметы друг к другу. Солнечный свет, проникающий сквозь окно, отразился от поверхности куба и высветил неземные символы на его гранях. «Что-то странное и впрямь происходит, Мараси. Причем достаточно важное, чтобы привлечь внимание дяди. У меня нет объяснений. Я должен их отыскать. Она вдруг улыбнулась, увидев напряженное внимание в его глазах. «Ой, непогоня за сокровищами заставила тебя поехать в Далсинг. Все дело в детективной загадке». Вакс улыбнулся в ответ. «Слышала, что Миолан сказала мне прошлой ночью?» Мараси кивнула. Предполагалось, что ты спишь. Ваксилиум подбросил монету, поймал, потом сунул куб в руки Марасси. Поехать к Караделю было бы зрелым, благоразумным решением, но я должен во всем разобраться. И кто знает, может браслеты и впрямь реальны. Если так, то забрать их у костюма не менее важно, чем проинформировать губернатора о случившемся в новом Сиране. «Думаешь, твой дядя пытается создавать аламантов посредством технологии, а не через деторождение?» «Пугающая сила в руках человека, вроде моего дяди». Ваксилиум снова откинулся на спинку сиденья. «Поспи немного. Скорее всего, проникнуть на эту стройку в Далсинге нам придется ночью». Он надвинул на глаза шляпу. Понимая, что он прав, Мараси попыталась задремать. К несчастью, в голове вертелось слишком много всяких мыслей, поэтому заснуть никак не получалось. Через некоторое время она сдалась и вернулась к своему письму, где разъясняла, что они сделали и что обнаружили. Надо было побыстрее его отослать, а иначе вся эта информация окажется бессмысленной. Возможно, удастся разыскать телеграфную станцию, когда они будут менять лошадей. Закончив письмо, Мараси перешла к своим заметкам о пропавшем штыре Кандра. Келесина, действуя по поручению Круга, попыталась убить реЛура и решила, что попытка увенчалась успехом. Когда же костюм потребовал доказательств, Келесина приказала выкопать штырь и отослать в Далсинг. Но где его там будут хранить? Предположительно, в каком-нибудь безопасном месте. И как скажите на милость это место найти? Мараси поднесла к лицу кубик. Он был нужен костюму, а не сможет ли она его каким-то образом использовать? Хмурясь, Мараси поворачивала куб. Между гранями располагались маленькие желобки. Она пригляделась и в солнечном свете обнаружила то, чего раньше не замечала. В одном из желобков была спрятана миниатюрная ручка, напоминавшая переключатель. Приютившись там, где его нельзя задействовать случайно, Мараси засунула в желобок спичку и нажала. Переключатель сдвинулся именно так, как она и ожидала. Это показалось таким прозаичным. К мистическим реликвиям не приделывают переключатели. Их выставляют на звездный свет или произносят особые фразы, или танцуют вокруг них, Последний день месяца, поедая кумкват. Образец какой-то секретной технологии. Переключатель. Как будто ничего не изменил. Сглотнув, Мараси зажгла щепотку кадмия. Кубик в руке завибрировал. Потом вся карета дернулась и закачалась, словно в нее ударило что-то очень тяжелое. Мараси стукнулась головой о потолок и рухнула обратно на свое место. Лошади пронзительно заржали, но Милан каким-то образом сумела их удержать. Спустя несколько секунд дилижанс остановился. «Что это было?» — спросил Ваксилиум, поднимаясь с пола, куда его сбросило вместе с Астерис. Мараси застонала и выпрямилась, держась за голову. «Я сделала глупость». «А поточнее...» «Применила к устройству аламантию». Миг спустя... У верхнего края двери появилась голова Уэйна, который свесился с крыши. «Это был скоростной пузырь?» «Да». «Будь я проклят! Рывок едва не убил лошадей!» «Прости, прости меня!» Ваксилиум помог Стерис подняться. Взгляд у нее был ошарашенный. «Что случилось?» «Мараси воспользовалась скоростным пузырем, пока мы были в движении», объяснил Ваксилиум. «Мы пересекли границы пузыря и вытащили ее, уничтожив пузырь и рывком переместившись из одних временных рамок в другие». «Но она же использовала его в поезде», — возразил Стерис. «Скоростной пузырь движется вместе с аламантом, если тот перемещается с чем-то достаточно массивным, а иначе вращение планеты вытаскивало бы его из любого временного пузыря». Поезд был тяжелым и быстрым, дилижанс маленький и достаточно медленный. Вот поэтому и вот поэтому мне следовало быть умнее. Мараси покраснела. Я такого не делала с детских лет. Но в аксилиум он жужжал. Кто? Этот кубик. Он. Начала Мараси, но сообразила, что выронила устройство. В панике закрутила головой но вскоре обнаружила его возле собственной ноги и договорила с торжеством в голосе. «На нем есть переключатель». «Переключатель?» Мараси повернула кубик и продемонстрировала свое открытие. «Чтобы его сдвинуть, нужно просунуть туда что-то маленькое», объяснила она. «Он сейчас работает». Вакс растерянно глянул на кубик, показал его Стерис. «Разве бывают сверхъестественные устройства с переключателями?» — сощурив глаза, спросила та. «Логично», — согласился Ваксилиум. «Нельзя, чтобы сверхъестественные устройства срабатывали случайно». «А то можно почти убить возниц-дилижанса», — проговорил Уэйн. «Он не остановил твою ламантию?» — потирая подбородок, спросил Ваксилиум. Мараси покачала головой. Она по-прежнему ощущала свои запасы металла. Вроде бы ничего и не произошло. Хм. Ваксилиум поднес куб к глазам. Это может быть опасно. Так что, мы его испытаем, да? С энтузиазмом поинтересовался Уэйн. Но ну, разумеется, только подальше от дилижанса. Вакс держал в руке вибрирующий куб. Тот и впрямь отвечал на горение металла но ничего другого как будто не происходило. Они остановились около рощицы высоких ореховых деревьев. Пока Марасси с безопасного расстояния наблюдала за экспериментами Вакса, Уэйн набивал карманы орехами. Мелан поила лошадей у ручья дальше по дороге. Неподалеку раскинулось невозделанное морковное поле. Ботва буквально утопала в сорняках. В воздухе пахло свежестью, первозданной свежестью». Вакс поднес к лицу жужжащий куб и погасил металлы. Куб перестал вибрировать. Снова зажег, и куб ответил. Сначала медленно, но спустя секунду или две набирает темп. «Странно. В поезде он лишил Вакса Аламантии. Тогда почему сейчас?» «Может, он и не влияет на человека, который его активировал?» — подумал Вакс. Это казалось логичным, хотя было непонятно, как куб отличает одного человека от другого. «Эй, Уэйн!» – окликнул Вакс. «Да, дружище!» «Лови!» Вакс бросил ему куб. Уэйн поймал и подпрыгнул, когда его пояс, на котором были флаконы с металлами и все монеты, которые он имел при себе, отстегнулся и полетел прочь. Поезд шлепнулся на землю в футах в двадцати вниз по склону, и когда Уэйн попытался приблизиться, дал дёру. Вакс побежал следом за Уэйном и почувствовал, как на дробовик в чехле что-то давит, словно его толкают аламантией. Воздействие прекратилось через несколько секунд, и к моменту, когда Вакс догнал Уэйна, куб перестал жужжать. Уэйн поднял руку с кубом. «Что это было?» Вакс выхватил у него устройство. К ним подбежала Марасси. «Он не ворует аламантию, Уэйн, и никогда не воровал. Но...» «Он берет металл, который зажигает аламант», — сказал Вакс. «И каким-то образом продлевает его действие. Ты же видел, он оттолкнул твой металл, будто рядом находился аламант-стрелок. Этот куб использовал аламантию». Некоторое время... Все трое с потрясенным видом глядели на маленькое устройство. «Нужно попробовать еще раз!» Первым нарушил молчание Вакс. «Уэйн, возьми его и зажги там посплав!» «Мараси, встань вон туда!» «Уэйн, когда будешь готов, брось ей куб!» Когда Уэйн зажег свой металл, то внезапно превратился в размытое пятно внутри собственного скоростного пузыря. Миг спустя... Куб выскочил из пузыря и по дуге полетел к Мараси, чуть сдвинувшись в момент перехода, но сохранив правильное направление. Устройство сработало за миг до того, как долетело до Мараси. Она превратилась в размытое пятно, которое резко наклонилось, чтобы поднять куб, а потом также резко выпрямилась. Прошло 10 секунд, прежде чем куб перестал работать, и Мараси вывалилась в обычное время. «Вы это видели?» Потрясенно проговорила она. Он создал для меня скоростной пузырь. Он впитал аламантию Уэйна и воспроизвел ее. Выходит, это именно то, что мы искали? спросил Уэйн, сбросив собственный скоростной пузырь и присоединившись к ним. Не совсем. Вакс забрал куб и поднес его к глазам. Но это, несомненно, обнадеживает. Похоже, чтобы его использовать, нужно быть аламантом. Он не наделяет новыми силами, но расширяет те, что у тебя есть. Он как... как аламантическая граната. Марасси нетерпеливо произнесла. Значит, тот человек в поезде, который использовал эту штуку против нас, пиявка. Он может устранять чужую аламантию, и эту силу передал Кубу, который швырнул в тебя. Вакс кивнул. «Куб приходит в действие через секунду или две после того, как его бросили. Полезно!» «И это доказывает, что костюм действительно скрывает некую технологию», — прибавила Марасси. «Это мы поняли по устройству связи», — напомнил Вакс. «Но да, это еще любопытнее. Я начинаю склоняться к мысли, что все эти разговоры о браслетах скорби...» Беру свое начало из слухов о технологии, которые разрабатывает Круг. А символы?» «Понятия не имею. Может, какой-то придуманный ими шифр?» Вакс постучал ногтем по кубу и вручил его Марассе. «Почему мне?» — спросила та. «Он твой. Ты его нашла, ты выяснила, как его включать. Кроме того, у меня ощущение, что он будет наиболее эффективным в твоих руках». Несколько секунд Мараси разглядывала куб, потом ее глаза широко распахнулись. Талант пульсара считался не очень-то полезным, ведь благодаря ему Аламан заключал самого себя в пузырь, в котором время шло медленнее, чем снаружи. А вот если поймать в такой пузырь кого-то другого, Уэйн тихонько присвистнул: Постараюсь его не потерять. Мараси убрала устройство. «Надо будет его как следует поизучать, разобраться, как он работает». «А вот это интересно», — подумал Вакс, вспомнив кое-что еще. Подавшись интуиции, он сунул руку в карман и выудил золотой браслет, который носила келесина, и бросил Уэйну. «Что это?» — спросил Уэйн, поднимая украшение к солнцу. «Ох ты, какой миленький золотой обруч! У кого ты его выменял?» Я могу эту штучку использовать, дружище. Из нее получится отличная метапамять. По-моему, это она и есть. Разочарованно вздохнув, сказал Вакс. Что ж, глупая была идея. Уэйн ахнул. Что это такое? Заинтересовалась Марасси. Это метапамять, ответил Уэйн. Будь я проклят, точно. И я ее чувствую. Вакс. Твой нож у тебя? Кивнув, Вакс выхватил нож и, когда Уэйн протянул руку, сделал маленький надрез с тыльной стороны ладони. Он тотчас же зажил. Друг, протянул Уэйн, это чужая метапамять, но я могу ее использовать. То, о чем говорил вендел метапамять без самости. Вакс забрал у Уэйна браслет. Ржавь. Мне приходится как следует разжигать металл, чтобы появился хотя бы тонюсенький, указывающий на нее луч. Эта штука, видимо, под завязку заряжена силой. И действительно, силы в ней было больше, чем в любой другой метапамяти, которую ему когда-либо доводилось ощущать. Обычно ВАК смог толкать метапамять, не прилагая слишком больших усилий. Эту же ему едва удавалось пошевелить. «Почему я не понял, что это такое, пока ты не сказал?» Запоздало удивился Уэйн. «И, ох, ржавь, значит, браслеты скорби реальны?» «Нет», — возразил Вакс. «Я не чувствую запасов в этом браслете и не могу им воспользоваться, поскольку я не кровотворец. Это не та память, которая годится для кого угодно». Она может быть только у феррухимика со способностью, которой он и так обладает. «Все равно это замечательно», — заметила Марасси. «И тревожно», — добавил Вакс, внимательно глядя на невинный с виду браслет. «Создать его можно было лишь с помощью феррухимика, наделенного двумя способностями. Выходит, либо Круг заполучил в свое распоряжение полнокровных феррухимиков, Либо его страхи сбываются, и дядя с его приспешниками научились использовать гемалургию. Или это реликвия. Не исключена и такая возможность. И тогда и браслет, и куб являлись артефактами минувшей эпохи. Он бросил браслет обратно в Уэйну. «Сколько в нем силы?» «Целая куча, но запас не бесконечен». «Он стал меньше, когда я исцелил тот порез». «Тогда береги его». Вакс отвернулся, услышав свое имя. Мелан стояла на краю прогалины и махала рукой. Оставив Уэйна и Марасси, Вакс направился к Кандра, размышляя, что же означают все эти открытия и сколько подобных предстоит сделать еще. «Мета-память, дарующая невероятные силы любому, кто к ней прикоснется?» «А что, если браслеты скорби действительно существуют?» С тревогой подумал он. «Какие изменения произойдут в обществе, если силу металлорожденных можно будет попросту купить?» Он подошел к Меллан. «По-моему, тебе надо на это взглянуть!» Взмахом руки Кандра пригласила следовать за ней вверх по склону поросшего зеленью крутого холма. С вершины открывался вид на земли, раскинувшиеся к северо-востоку. Кое-где виднелись возделанные ряды и круглые поля. По большей частью этот край походил на тот, через который они только что проехали. Дикая местность, где время от времени попадались заросли фруктов или овощей. В лицо дунул прохладный ветерок, но его едва хватило, чтобы смягчить жар, льющегося с небес солнечного света, и Вакс вдруг понял, Что его так раздражало, когда речь заходила о конфликте между Эленделем и отдаленными городами? Понимали ли все эти люди, какова жизнь в дикоземье, где фермерский труд не мог гарантировать стабильные результаты и голод представлял собой реальную угрозу? Они считают, что живущие в дикоземье совершают глупость. Только и всего. Вакс взял из руки Меллан старомодную подзорную трубу. И не понимают, и не догадываются, каково это – оказаться там, по сути, в ловушке, не в силах вернуться в бассейн из-за нищеты или избытка упрямства. За свободу в дикоземье приходилось платить. Так или иначе, бассейн был в буквальном смысле раем, который создал для человечества Господь, желая возместить миру тысячелетия пепла и разрухи. Но, похоже, и в раю люди нашли причины для пререканий и драк. Вакс поднял подзорную трубу. «Что я должен искать?» «Проверь дорогу примерно в миле отсюда», — посоветовала Меллан. «У того ручья, через который ведет мост». Следуя указаниям Кандра, Вакс разглядел двух мужчин, которые рубили ствол упавшего дерева. Еще одно лежало поперек дороги. Ну. «Что ты видишь?» – спросила Меллан. «Замаскированную засаду. То дерево, что лежит поперек дороги, будто бы упало само, но борозды в земле указывают, что его притащили сюда намеренно и успели переместить минимум раз или два». «Зоркий глаз», – похвалила Кандра. «А иначе нельзя». Вакс повернул подзорную трубу, рассматривая окрестные фермерские угодья. Вон на той ферме, думаю, разместились солдаты. Над остальными домами не поднимается дым. Скорее всего, они заброшены. В такое время дня маловероятно отыскать ферму, где в печи не готовился бы обед. «Они ждут нас?» «Нет, мы слишком далеко заехали. Это периметр. Кто-то пытается его замаскировать, чтобы предотвратить распространение слухов» но по всей границе этого участка выставлена охрана. Проклятие! Да что же тут происходит?» Милан с растерянным видом покачала головой. «Что ж, дилижанс придется бросить». Вакс вернул подзорную трубу. «Как у тебя с верховой ездой?» «Ну, в последнее время я уже не скидывала всадников, однако мне не часто случалось побыть лошадью» так что не могу сказать, как буду чувствовать себя сегодня. Вакс моргнул. «А, ты имел в виду то, как я езжу верхом?» — сообразила Мелан. «О, с этим все в порядке. Сомневаюсь, что я та, из-за кого тебе придется переживать». Она кивком указала на Стерис, которая вошла в рощу. Следом, держа в руках шляпу, полную орехов, шел Уэйн. «Точно», — подтвердил Вакс. Оставалось лишь надеяться, что среди лошадей найдется смирное. Сумерки надвигались рывками, словно чьи-то усталые глаза упрямо боролись с дремотой. Вакс решил, что такова отличительная особенность этих южных краев. «Вот ты едешь через заросшую лесом низину, а вот выбираешься на вершину холма, видишь перед собой открытое пространство и понимаешь, что солнце еще не спряталось за горизонтом» и все же тьма в конце концов пришла, однако Туман к разочарованию Вакса не объявился вместе с нею. Мелан возглавлял их вылазку, по возможности придерживаясь лесистых участков. Вакс с Уэйном время от времени выбирались на разведку, прислушиваясь, не обнаружится ли поблизости патруль, но Круг пытался удержать такое большое пространство, что явно не мог следить за всей глухоманью. Мараси, разумеется была отличной наездницей и, похоже, обрадовалась поводу надеть новую констебльскую униформу, брюки и жакет. А вот Стерис Вакса удивила. В ее багаже нашлась достаточно длинная юбка, чтобы можно было ехать без седла, подоткнув под себя ткань и не так уж сильно открыв ноги. При этом Вакс не услышал от Стерис ни единой жалобы, как, собственно, и за все время этого путешествия. Несколько фермерских усадеб и охотничьих лагерей, которые они миновали, оказались пусты. Вакс почувствовал растущее беспокойство. Да, это был маленький, почти безлюдный регион в захолустье бассейна, но все равно казалось чрезвычайно тревожным, что Круг установил здесь свое безоговорочное господство. На подступах к последней роще возле поселка Меллан отправилась вперед на разведку, а вернувшись, Взмахом руки велела Ваксу следовать за собой. Яркие электрические прожекторы освещали периметр вокруг огромной структуры, явно занимавшей место, прежде являвшееся центром Далсинга. Судя по строительным лесам и незаконченной крыше, деревянная, лишенная окон громадина, была все еще в процессе возведения. Почти все здание в поселке снесли, нетронутыми остались лишь несколько на окраине. Верхняя часть неизвестного строения излучала теплый свет. Откуда у них столько электроэнергии? Мелан вручила Ваксу подзорную трубу, и он начал разглядывать периметр. Там определенно были солдаты в красных мундирах с какими-то знаками на груди, неразличимыми с такого расстояния. Прожекторы создавали яркое кольцо света вокруг здания. Солдаты с винтовками на плечах стояли лицом не к нему, а наружу, Так что за освещенным кольцом оставалось много затененных областей. Значит, если удастся туда пробраться, будет прикрытие. Как думаешь, какой-то бункер? — Не похоже ни на один форт, что мне случалось видеть, — шепотом ответила Мя-Лан. С такими-то хлипкими стенами смахивает скорее на большой склад. — Склад размером с маленький город. Вакс растерянно покачал головой, потом заметил что-то возле дальнего края поселка. Водопад. Он находился за пределами освещенного пространства, но Ваксу показалось, что он видит водяную дымку там, где не завергался поток. Через Далсинг действительно протекала маленькая речушка. Там возвышенность, сказал он. Да, подтвердила Милан. На картах в том месте отмечен водопад. Небольшой, но, похоже, миленький. Должно быть, там установили турбину. Вот откуда у них энергия. Давай вернемся к остальным. Они снова проползли через подлесок, туда, где посреди сумеречного леса ждали Уэйн, Мараси и Стерис. Они здесь здорово обустроились, сообщил Вакс. Надо придумать, как пробраться внутрь. «Куча солдат. Хорошо охраняемый периметр». «Лети», — предложила Стерис. «Не сработает», — возразил Уэйн. «На вечеринке у них был аламант-охотник. Думаешь, здесь такого нет? Стоит кому-то из нас зажечь металл, и мы приманим сотню головорезов костюма, которые поприветствуют нас рукопожатием и примутся подружески убивать». «Что тогда?» — спросила Марасси. «Надо поглядеть» ответил Уэйн. «Мы подумали, что с другой стороны есть место для наблюдения получше». Вакс махнул рукой, указывая направление, и Милан с лошадью в поводу первой двинулась во тьму между высеченными лиственными деревьями. Вакс чуть задержался, чтобы поговорить со Стерис. «Стерис», — зашептал он, когда они остались наедине. «Сейчас мы определимся со способом проникновения, но в любом случае...» Взять тебя с собой я не могу. Думаю, будет лучше, если ты останешься и присмотришь за лошадьми. Ладно. Нет, в самом деле, там вооруженные солдаты. Вдруг с тобой что-то случится. Я этого не переживу. Ты должна остаться. Ладно. Постой. Вак сосекся. Ты совсем согласна? Почему бы мне не согласиться? Я толком не понимаю, куда направлять пистолет и едва ли у меня имеются способности подбираться незаметно. — Кстати, довольно-таки скандальный талант. Не находишь, лорд Ваксилиум? — Да, я и впрямь верю, что безопаснее всего находиться рядом с тобой, но ехать вместе во вражескую крепость... Нет, это как-то уж слишком. Я останусь здесь. Вакс в темноте ухмыльнулся. — Стерис, ты просто сокровище. — Почему? Потому что в разумной степени наделена инстинктом самосохранения. Скажем так, в дикоземе я привык, что люди частенько брались за то, что превосходит их возможности, причем в самые опасные моменты. Что ж, постараюсь не попадаться на глаза, сказала Стерис, и не оказаться пойманной. Сомневаюсь, что тебе стоит об этом тревожиться, находясь так далеко. О, согласна! но раз уж именно такая статистическая аномалия досадным образом портит мою жизнь, я все равно внесу ее в свой план». Не без труда они пробрались к восточному краю поселка, где оставили Стерис и лошадей. Вакс взял с собой кое-какие припасы, распихал по карманам и кабурам флаконы с металлами, запасные патроны и, конечно, пистолеты, включая алюминиевый, что добыл в особняке келесины, Последними пристроил на оружейном поясе сферы с тросами, изготовленные ранет. Поднявшись по извилистой тропинке, отряд разместился на погруженном во тьму хребте над водопадом, который оказался и близко не таким впечатляющим по сравнению с тем, что вообразил Вакс, и приступил к изучению города, точнее, остаткам города. «Жаль, не удается заглянуть в это здание», Возвращая подзорную трубу, проговорил о марассе. Вакс согласно хмыкнул. Им лишь чуть-чуть не хватало высоты, чтобы увидеть происходящее внутри. Безусловно, мелькание огней выдавало активную деятельность. Внизу, в большом помещении, двигались люди, но можно было лишь гадать, что они там делали, и почему продолжали заниматься этим в столь поздний час. «Прошмагнуть туда будет трудно!» Заметил Уэйн. Вы могли бы убить одного из охранников. Присаживаясь на камень, предложила Меллан. Я бы его съела, приняла его облик и помогла бы нам пробраться внутрь. Вакс моргнул, потом посмотрел на Марасси, которую как будто затошнило. Но в самом деле, прекратите уже так пялиться на меня, когда я высказываю прагматичные суждения, возмутилась Меллан. «Это не прагматизм», — возразила Марасси. «Это каннибализм». «В строгом смысле слова нет, поскольку мы относимся к разным видам. Честное слово, если обратиться к физиологии, то у меня с людьми меньше общего, чем у вас с коровами. И ведь никто не ахает в ужасе, когда вы какую-нибудь съедаете. В особняке с телохранительницей Инейта у вас таких проблем не возникло». «Она уже была мертва», — пояснил Вакс. «Спасибо за предложение, Меллан, но мы не будем доставать тебе тело охранника, и это не обсуждается». «Нам не нравится убивать людей», — прибавил Уэйн. «По крайней мере, до тех пор, пока они не начнут в нас стрелять. Эти парни просто делают свою работу». Он повернулся к Марасси, словно в поисках поддержки. «На меня не смотри» отрезала та. «У меня и так голова кругом от того, что занять высокоморальную позицию пытаешься именно ты». «Сосредоточься, Уэйн», — попросил Вакс. «Как нам проникнуть внутрь? Может, попробуем жирный пояс?» «Не-а, слишком громко. Думаю, стоит попытаться с испорченным помидором». «Опасно», — покачал головой Вакс. Не уверен, что смогу попасть точно между освещенным периметром и затемненной частью возле стен. Сможешь-сможешь. Сколько ты уже произвел подобных выстрелов? Кроме того, у нас есть это полное здоровье блестящая новенькая метапамять, которая только и ждет, чтобы ее вылокали. «Всего одна ошибка, и не спасет никакая исцеляющая сила», — не согласился Вакс. На мой взгляд... «Лучше провернуть утку под облаками». «Издеваешься?» — хмыкнул Уэйн. «Разве тебя не подстрелили в последний раз, когда мы это пробовали?» «Ну, вроде того», — признался Вакс. Мелан глядела на них, раскрыв рот. «Утка под облаками? С ними такое бывает», — сказала Марасси, похлопав ее по плечу. «Лучше особо не вслушиваться». «Пробежка по тоннелю?» Продолжал перебирать Уэйн. «Не выгорит». «Сборщик погибели?» «Слишком темно». «Двойной топот в кромешной мгле?» Вакс застыл. «Это еще что такое?» «Только что придумал», — с гордостью пояснил Уэйн. «Отличное кодовое название, а?» «Неплохо. А в чем суть?» «Тоже, что и испорченный помидор». «Я же сказал, слишком опасно». «Ничего другое не сработает», — Уэйн поднялся. «Послушай, мы так и будем сидеть и спорить? Или займемся делом?» Вакс немного подумал, созерцая окрестности и взвешивая шансы. Сможет ли он прицелиться как надо? Впрочем, разве у них есть план получше? Периметр охранялся очень хорошо, и все же ночь была темная. Если жизнь в земле его чему-то и научила, так это доверять чутью. К несчастью, чутье в настоящий момент выступало заодно с Уэйном. Не давая себе возможности передумать, Вакс вытащил из чехла дробовик и сунул Уэйну. Тот поймал его с отвращением. Огнестрельное оружие и Уэйн вместе не уживались. Его руки немедленно начали трястись. «Попытайся держать его крепко». — попросил Вакс. «Проделай окно в северной части, если сумеешь». Он увеличил вес, рожок сталь, и толкнул дробовик, используя его в качестве якоря, чтобы швырнуть Уэйна со скалистого выступа в сторону лагеря. Помощник Вакса взмыл в воздухе, а потом рухнул во тьму, к земле, до которой было футов 50. Мараси ахнула. «Испорченный помидор?» — спросила она. «Ага». — ответил Вакс. — Видишь ли, при приземлении иной раз получается большой беспорядок. — Ржавь бы побрал этого Вакса, — думал Уэйн, пока камнем летел вниз, потеряв по дороге шляпу. — Швыряет товарищу дробовик, даже не предупредив. — Но разве это не... — Мысли прервал удар о землю. Надо заметить, у смертельного падения имелась одна особенность. Тело ударялось о землю слишком громко. Громче, чем можно было бы предположить. Уэйн смягчил это, приземлившись на ноги. Обе голени моментально треснули, а потом повернулся на бок, сломав плечо, но приглушил звук, перекатившись в момент удара. Силу из своей новой шикарной метапамяти Уэйн зачерпнул прямо перед тем, как его оглушил удар головой об землю. Когда все закончилось, Уэйн превратился в бесформенную и сломанную кучу возле груда камней. Но, разумеется, Вакс не мог не зашвырнуть его на груду камней. Когда в глазах прояснилось, Уэйн попытался взглянуть на свои ноги, но не сумел пошевелиться. И он вообще ничего не чувствовал, что было достаточно приятно. Сломать хребет всегда хорошо, ведь это помогает справиться с болью. Впрочем, боль не исчезла полностью, но они с Уэйном были старыми приятелями, которые время от времени обменивались рукопожатием за пивом друг друга, не очень-то любили, но поддерживали отношения. Ощущение и мучительная боль захлестнули Уэйна с новой силой, когда метапамять, сосредоточившись в первую очередь на самой серьезной ране, исцелила спину. Он вдохнул полной грудью. Сломав спину, человек мог задохнуться. Люди о таком не знали. Но точнее, кто знал, тот уже задохнулся. Едва появилась способность двигаться, Уэйн извернулся и передвинул здоровой рукой большой камень. Судя по всему, с помощью этих камней собирались укрепить берега речки, может и мост через нее соорудить. Уэйн нашел им лучшее применение, поработав одной рукой, пока исцелялось второе плечо. Вакс хорошо его направил, прямиком в темное пространство, между недостроенным зданием и сторожевыми постами по периметру. Однако это не означало, что он в безопасности. Большой камень Уэйн выдрузил на вершину груды, потом с трудом поднялся на ноги и, волоча за собой дробовик вакса, потихоньку заковылял прочь. Одна нога еще продолжала исцеляться, поэтому то и дело подворачивалось, но до чего же чудесным оказался этот золотой браслет. Такое обширное исцеление стоило бы запасов нескольких месяцев. Эта же метапамять по-прежнему оставалась практически полной. Разыскав укромное местечко в тени, Уэйн спрятал дробовик, чтобы проклятая рука перестала трястись. Убрался он как раз вовремя. Со стороны периметра приближались двое солдат. «Это было тут», — сказал один другому. «Они были уже совсем рядом, когда повернувшийся прожектор залил светом все вокруг» едва не выдав спрятавшегося Уэйна. Тот, весь в поту, застыл в тени возле сваленного в кучу рабочего оборудования. Пальцы на ногах тихонько щелкали. Это со скрипом вставали на положенные места кости. Охранники ничего не слышали. Они стояли у того места, куда упал Уэйн. К счастью, на этот раз там не осталось помидорного цвета пятна крови и озирались по сторонам. Один случайно задел установленный Уэйном камень. Тот покачнулся и покатился вниз, постукивая о другие камни. Видимо, это и решило дело. Еще раз, бегло оглядевшись, охранники направились обратно на свой пост, где передвинули прожектор таким образом, чтобы он, как и раньше, освещал близлежащее пространство. Шум, который они услышали, породили всего лишь сдвинувшиеся камни. Ничего особенного. Уэйн выпрямился и перестал черпать силу из метапамяти. Ему было хорошо, как и всегда после большого исцеления. Он чувствовал себя обновленным и ощущал способность сотворить невозможное, взбежать на гору или самостоятельно слопать порцию кабанятина и чипсов, какую подавали у Финдли. Однако предстояли совсем другие дела. Начинать Уэйн привык к самых важных поэтому занялся поисками своей шляпы. К счастью, та нашлась почти сразу, возле другой груды камней. Покончив с этим, Уэйн перешел к менее важным вопросам вроде того, как помочь пробраться на территорию периметра остальным. Вакс говорил про северную сторону. «Ну-ка, посмотрим». Уэйн держался поближе к зданию и даже устоял перед искушением пробраться туда самому, чтобы понять, что во имя Разрушителя там спрятано. Пришло время мыслить как стражник. Это было трудно, поскольку у Уэйна не было стражниковой шляпы. Он устроился среди теней и, прислушиваясь к проходившим мимо дозорным, переварил их говоры, словно хорошую порцию хлебных палочек с горчицей. Примерно через пятнадцать минут выбрал наиболее вероятного кандидата и стал шагать с ним в ногу, хоть и не покидал своего укрытия. Этот дозорный был тощим, с лицом как у кролика, но достаточно высоким, чтобы без лестницы собирать любые орехи, какие только захочется. «Вот я здесь», — думал Уэйн, — «посреди пустоши, сторожу большой старый сарай. Я не на это подписывался». «Дочку уже восемь месяцев не видел». «Восемь месяцев!» «Она, наверное, уже разговаривает». «Ржавь, а не жизнь!» Дозорный повернулся, чтобы направиться в другую сторону, и тут кто-то рявкнул на него со стороны одной из вышек с прожекторами. Уэйн не разобрал сказанного, но тон нельзя было не узнать. «А, мои начальники!» думал Уэйн, поворачиваясь и украдкой ступая в ногу с дозорным. «О, как они меня достали! Вызывают из-за какой-то мелочи и орут! Орут! Вот и все, что у меня осталось в этой жизни! Днем и ночью на меня орут!» Уин улыбнулся и поспешил вперед, опережая дозорного и выискивая на земле штуковины, через которые тот переступил чуть раньше. Несколько черных проводов толщиной с палец, воткнутые в большой ящик рядом с зданием. Когда Дозорный проходил мимо, не особенно глядя по сторонам, Уэйн осторожно приподнял провода. Дозорный споткнулся, и Уэйн выдернул их из ящика. Ближайшие к нему прожекторы погасли. Тотчас же кто-то начал орать. Дозорный запаниковал. Простите! крикнул он, я нечаянно! Я не посмотрел под ноги! Юркнув прочь, Уэйн отыскал уютный закуток между двумя штабелями из мешков с песком, а на продолжали кричать и ругаться. Короче, устроили бедняги разнос. Кто-то пришел, чтобы разобраться с проводами, но поскольку Уэйн отшвырнул их в сторону, ушло некоторое время на то, чтобы разыскать во тьме и подключить концы. Снова зажегся свет. Уэйн как раз припал к своей кожаной фляге, когда среди теней к нему присоединились Вакс, Марасси и Мелан. «Хорошая работа», — прошептал Вакс. «Вообще-то нет», — так же тихо ответил Уэйн. «Довольно-таки поганая. Этот бедолага дозорный не сделал ничего плохого, а все только и делают, что на него орут». Взяв руководство на себя, Вакс пробрался вдоль стены, похожего на ангар большого здания. Крыша была не единственной незаконченной частью, в проемах отсутствовали двери. Оставшись возле одного такого входа, Уэйн, ткнув пальцем, шепотом сообщил Ваксу, где его дробовик. Забрав оружие, тот прокрался сквозь дверной проем. Остальные направились следом, последним шел Уэйн. Простое помещение освещали электрические фонари. Миновали длинную конструкцию из ферм, которые явно собирались установить на потолке, как только будет готова крыша. Здесь было светлее, чем снаружи, но не намного. Повсюду громоздились штабеля ящиков, что позволяло пробираться все дальше, не высовываясь. Оказавшись у конца штабелей, Вакс приостановился, и обе женщины принялись заглядывать ему через плечо никто не позаботился о том, чтобы дать Уэйну хороший обзор, как всегда. Сначала на него наорали во время исполнения миссии, а теперь вот это. Протискиваясь между ними, Уэйн как следует пихнул локтем в бок марасси. Та сердито зыркнула, будто не знала, что надлежащий протокол протискивания сквозь толпу включал близкое знакомство с чужими выступающими частями тела. И, наконец, Сумел заглянуть между Ваксом и мелан и увидеть, что их заставило вдруг замереть на месте. Оказалось, лодка. Конечно, банальное слово «лодка» не совсем подходило. Уэйн пялился на массивную конструкцию, подыскивая слова, способные отразить величие и немыслимый размер того, что он видел перед собой. — Обалдеть! Какая большая лодка! — наконец прошептал он. Так гораздо лучше. С чего вдруг строить подобную штуку здесь, в бесчисленных милях от океана? Да, ее наверняка не так-то просто сдвинуть с места. Заполнявший почти все пространство корабль имел изогнутое днище, нос с одной стороны незаконченный, который вздымался на целых три этажа, и два похожих на руки выступа по бокам. Пантоны здоровенные, Один еще недостроенный заканчивался неровной линией. Неровный? Уэйн нахмурился. Что-то здесь не так. Вообще-то, чем внимательней он приглядывался к носу корабля, тем яснее видел, что тот производит впечатление скорее помятого, чем недостроенного. «Кто-то его сломал», — сказал Уэйн. Они пытались его сдвинуть и отломили один понтон. «Судно должно быть военное» заметила Мараси, Они и впрямь готовятся к войне. «Думаю, Уэйн прав», — Вакс кивнул. «Погляди на борозды в грязи, на повреждение корпуса. Они транспортировали эту штуку через здешние края, а она, видимо, сорвалась с привязи и сломалась. Вот круг и возвел это здание, чтобы уберечь от посторонних глаз, пока она не будет отремонтирована». «Инженеры», — предупредил Уэйн. К ним приближались какие-то явно умные типы в темно-коричневых костюмах и платьях. В руках они держали планшеты и выглядели точно школьные учителя, вообразившие себя знатоками моды. «Этот корабль не похож ни на один из тех, каким мне случалось видеть». Мараси поправила на плече сумочку и сжала винтовку. «Ты взяла сумочку? На дерзкую вылазку в стан врага?» – поразился Уэйн. Почему бы и нет? Сумочка, это удобно. Как бы там ни было, если круг располагает технологиями вроде того говорящего телеграфа, страшно представить, что они могли поместить внутрь такого корабля. Но в первую очередь меня интересует, почему они построили его вдали от моря. У костюма найдутся ответы, прищурив глаза, сказал Вакс. Марасси, полагаю, ты все еще разыскиваешь тот 4. Да. — решительно ответила та. «Мне надо найти дядю. Кто тебе нужен, Уэйн или Меллан?» «На этот раз Меллан», — Вакс кивнул. «Не высовывайтесь. Но если меня или Уэйна заметят, попытайтесь помочь. Мы сделаем то же самое для вас. Если найдете штырь, возвращайтесь сюда и затаитесь. Если все пойдет хорошо, выскользнем отсюда вместе». «А если не пойдет хорошо?» «Так оно и будет», — вернул Уэйн. «Встретимся там, где оставили Стерис и лошадей». Плавным движением Вакс вытянул из кобуры на боку пистолет. Милан сделала то же самое, только вместо кобуры у нее было бедро. Кожа на нем разошлась, и Кандра, просунув руку через разрез брюк, вытащила пистолет с длинным гладким стволом. Уэйн тихонько присвистнул. Меллан ухмыльнулась и поцеловала его. «Попытайся не поймать слишком много пуль. Ты тоже». Они разделились.